Я еще недостаточно ознакомился с расположением дома, чтобы сразу довериться тем местам, которые казались мне наиболее удобными для утайки краденого. О, сколько забот причиняет богатство! Наконец я все же решился спрятать свой мешок в углу нашего чердака, где была навалена солома.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 И по мере роста своего богатства я чувствовал, как юное мое сердечко привязывается к нему все больше и больше. Порой я целовал свои монетки, я созерцал их с восторгом, понятным одним только скрягом. Любовь, которую я питал к своему кладу, побуждала меня навещать его раз тридцать в день. Часто я встречался на лестнице с хозяйкой, которая, будучи от природы весьма подозрительной, однажды полюбопытствовала узнать, что поминутно влечет меня на чердак. Она поднялась туда и начала рыскать по всем углам, в предположении, что я, может быть, прячу в этой мансарде предметы, похищенные у нее в доме. Она не приминула перерыть солому, покрывавшую мой клад, и вскоре его обнаружила. Развязав мешок и увидев, что он полон эскудой и пистолей, она подумала или притворилась, что думает, будто я украл у нее эти деньги. Она конфисковала их, без малейших околичностей. Затем, назвав меня маленьким негодяем, она велела кониху, во всем ей преданному, отсчитать мне с пятьдесят горячих, а после того, как меня по ее приказу так здорово отстигали, Она выставила меня вон приговаривая, что не потерпит жулика в своем доме. Сколько я не уверял, что не думал обкрадывать хозяйку, она утверждала противное, и ее словам придали больше веры, чем моим. таким образом денежки брата хрзоомма перекочевали из рук вора в руки воровки. Я оплакивал пропажу своих денег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 которой все до единого живут сытно, словно бенефициарии от поступлений с пребенды. Могу тебя уверить, что и тебе там будет превосходно. Эти заверения так меня утешили, что я позабыл о своем мешке и о полученных плетях. Я думал лишь о том, что скоро заживу как бенефициарий. На другой день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 Выйти из харчевни и пробежать больше мили до берега Таха оказалось делом одного мгновения. Страх отрастил мне крылья и помог спастись от священников сиротского дома, в который я ни за что не хотел возвращаться, так опротивил мне их метод преподавания латыни. Я весело вступил в Толедо, точно доподлинно знал, куда мне обращаться за пищей и питьем.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 Хочешь у меня служить? Мне как раз подошел бы такой лакей, как ты. А мне такой барин, как вы. но раз так, — возразил он, — ты отныне принадлежишь мне, и тебе остается только следовать за мной, что я и исполнил без возражения. Кавалер этот по имени Дон Абель, которому на вид можно было дать лет тридцать,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 Итак, мы с тобой завтра уезжаем в Севилью, куда меня призывают дела. Тебе не мешает посмотреть на столицу Андалузии. Кто не видал Севильи, тот ничего не видал, — гласит пословица. Я уверил его, что готов следовать за ним повсюду. В тот же день севильская почтовая карета подкатила к меблированным комнатам и увезла большой сундук, содержавший все пожитки моего барина а на следующее утро мы сами отбыли в Андалузию. сеньор Абель был так счастлив в игре, что проигрывал лишь тогда, когда ему было угодно. А этого избежание гнева, простофиль, принуждало его к частой перемене места и послужило также и на сей раз причиной нашего путешествия. По приезде в Севилью мы стали на квартиру неподалеку от Кордовских ворот и возобновили свое талецкое житье-бытье. Но хозяин мой быстро ощутил некоторую разницу между этими двумя городами. В севильских притонах он повстречал игроков столь же удачливых, как и он, в силу чего зачастую возвращался оттуда весьма печальном настроении. Однажды утром, когда он был еще не в духе из-за проигранной накануне сотни пистолей, Он спросил меня, почему я не отнес его белья к некой особе, взявшей на себя заботы о том, чтобы оно было выстирано и надушено. Я отвечал, что запамятовал, после чего он, рассверепев, закатил мне полдюжины таких увесистых пощечин, что у меня перед глазами замелькало больше огней, чем было светильников в Соломоновом храме. «Это научит тебя, постреленок, относиться внимательнее к своим обязанностям», — сказал он. Неужели же мне ходить за тобой по пятам и напоминать обо всем, что ты должен сделать? Почему ты менее ловок в работе, чем в еде? Ведь ты же не дурак. Так неужели ты не можешь предупреждать мои приказания и знать, что мне нужно?» С этими словами он ушел со двора, оставив меня сильно разобиженным пощечинами, доставшимися мне за столь ничтожную провинность не готовым отомстить ему, если представится удобный случай. Не знаю, что за приключения он испытал немного спустя в каком-то притоне, но только однажды вечером он вернулся весьма взбудораженном состоянии. «Сепион», — сказал он мне, — «я решил уехать в Италию. Послезавтра я должен зайти на корабль, возвращающийся в Геную. У меня есть на то свои причины». Я полагаю, что ты охотно согласишься сопровождать меня и воспользуешься счастливым случаем, чтобы повидать самую очаровательную страну на свете. Я ответил, что согласен, но в тот же момент твердо решился исчезнуть, когда надо будет садиться на корабль. Воображая, что таким образом ему отомщу, я считал свой план гениальным. Я был от него в таком восторге, что не смог удержаться, и сообщил о нем одному присяжному Забияке, с которым иногда встречался на улице. Со времени своего приезда в Севилью я завел несколько дурных знакомств, и это было одно из худших. Я рассказал удальцу, как и за что был награжден оплеухами, затем изложил ему свое намерение покинуть Дона Абеля перед самой посадкой на корабль и спросил, что он думает о моем решении. Слушая меня, храбрец сдвинул брови и закрутил усы кверху. Затем, жестоко выбранив моего хозяина, он сказал, — Молодой человек, вы будете обесчищены навеки, если ограничитесь задуманной вами легковесной местью. Недостаточно отпустить Дона Абеля одного, это было бы слишком слабой карой. Необходимо соразмерить возмездие с оскорблением. Нечего колебаться. Давайте утащим у него вещи и деньги и разделим их по-братски после его отъезда. Хотя у меня была естественная склонность к похищению чужого добра, все же проект столь крупной по краже меня испугал. Между тем, архиплут, сделавший мне это предложение, в конце концов уговорил меня. И вот каков был успех нашего предприятия. Мой уделец, Детина, Рослый, коренастый явился на следующий день под вечер ко мне в гостиницу. Я показал ему сундук, в котором хозяин мой уже успел запереть свои пожитки и спросил, сумеет ли он один унести такую тяжесть? Такую тяжесть сказал он да будет вам ведомо, что когда дело идет о похищении чужого добра, то я унесу иной в ковчег. С этими словами он подошел к сундуку,